Похороны Евпатия коловрата Великий князь Игорь Ингваревич, мальчишка 11 лет, смотрел на тело своего бывшего наставника, который привез Филька Веселый. Великий князь решил строить Рязань не на старом месте, а чуть поодаль, так как старое место было мертвым, люди не могли без слез стоять там. Была еще одна причина. Здесь стоял крупный поселок, который монголы, Волю случая не придали огню, и теперь именно тут смогли расположиться немногие выжившие. Зимой нельзя было строить, но уже сейчас день и ночь свозили бревна, чтобы весной приступить к строительству. «Евпатий Львович», — со слезами проговорил Игорь Ингваревич, — «помнишь, я тебе говорил, что мне дядя удела не даст? Господь меня великим князем сделал. И чего я могу? Ты умер. Умерли все мои родичи». Слышал я, что и роман, брат мой, пал. Верил я, что ты вернешься, но и ты уснул вечным сном. Но я решил, я тебя не забуду, не забуду я и родичей твоих и моих. Ты мне дядя, и дяди отец названный, и друг любезный. Я восстановлю церковь Николы, чтобы там вечно молились о княжней в Проксине, княжече Иване и княжече Федоре, моем двоюродном брате». Ты будешь похоронен с честью, которую заслужил. Великий князь Игорь Ингваревич подошел и поцеловал Евпатия. Люди, которые собрались вокруг тела могучего витязя, снимали шапки, крестились и кланялись а после тоже стали подходить и целовать его. Священник произносил молитвы, провожая православную душу на суд Господень. Теперь это стало частым занятием. Вся земля рязанская была покрыта телами, живых было меньше, чем мертвых. «Великий князь, мне с тобой поговорить об одном деле надо», — обратился к Игорю Филька веселый, с глазу на глаз. «Великий князь, Игорь и Филипп отошли от тела и вошли в избу. Люди, видя великого князя, вставали и кланялись ему. «Не получится нам наедине поговорить, Витязь, говори шепотом». Послушай меня, великий князь, послушай и запомни. Виной смерти боярина Евпатия был Демидко предатель. Он в ближниках у дяди твоего ходил, а теперь у великого царя и хана ближник. Времена меняются, княжа, так что присмотрись к тем, кто рядом с тобой, как бы они ни были иудами. Один иуда нанесет больше вреда, чем тысячи всадников. Послушай, Витязь, имени твоего не знаю, — ответил великий князь Игорь Ингваревич. — Я просил бы тебя остаться со мной и служить мне. Мне нужен ближник, такой, каким был Евпатий. — Не могу, великий князь, к тебе на службу пойти сейчас. Мне долги отдать надобно. Один — Демитке, а другой — Господу. — Лихую я жизнь вел, княже. Не взыщи. Мне не боярину надо жизнь кончить, а чернецом. — Скажи мне, как тебя зовут? — Филька Веселый я. Душегуб и конократ, но прошу тебя, великий князь, дай мне возможность заплатить свой долг. Знаю, что злодейство мое прошлое достойно наказания. Филипп, а по батюшке тебя как? Не ведаю я, великий князь, как моего батюшку звали. Филипп, я, как великий князь, прощаю тебе все твои преступления. Ты отныне простой человек, ни в чем передо мной народом не виновный». Спасибо, что принес тело моего воспитателя. Я не могу дарить тебя за это, так как сам сейчас нищий. Но ты всегда сможешь прийти и сесть за стол рядом со мной. Благодарю тебя, княже, — поклонившись, произнес Филька веселый. А мне пора идти. Не то змеюка может ускользнуть. Демитка может где сохраниться потом и не найдешь».